Глава 50. Иногда королям бывает труднее въехать в столицу, чем выехать из нее. Пока Д'Артаньян и Портос отвозили кардиналов в Сен-Жермен, Атос и Арамис, расставшись с ними в Сен-Дени, вернулись в Париж. Каждый из них должен был сделать по визиту. Едва скинув дорожные сапоги, Арамис полетел в ратушу к госпоже де Лонгвиль. Услышав о том, что мир заключен, прекрасная герцогиня раскричалась. «Война!» делала ее королевой, мир лишал ее этого сана. Она заявила, что никогда не подпишет договора и что она желает вечной войны. Но когда Арамис представил ей этот мир в его настоящем свете, со всеми его выгодами, когда он предложил ей взамен спорного и непрочного королевства в Париже подлинное вице-королевство в Пон-де-Л'Арше, то есть власть над всей Нормандией, Когда герцогиня услышала о пятистах тысячах, обещанных ей кардиналом, и о чести, которая ей будет оказана молодым королем, обещавшим быть крестным отцом ее сына, госпожа де Лонгвиль уже только для виду, по привычке всех хорошеньких женщин, продолжала возражать, чтобы затем весьма охотно сдаться. Арамис делал вид, что верит в искренность ее гнева, и продолжал убеждать, чтобы не отказать себе в приятном сознании, будто убедил ее. «Герцогиня», — сказал он ей, Вы желали одержать победу над принцем, вашим братом, величайшим полководцем наших дней, а когда выдающаяся женщина захочет чего-либо, то всегда достигнет цели. Вы победили принца Конде. Он вынужден прекратить войну. Теперь привлеките его в нашу партию. Восстановите его понемногу против королевы, которую он не любит, и Мазарини, которого он презирает. Фронда — комедия, в которой мы сыграли только первый акт. Посмотрим, какой будет Мазарини при развязке, то есть тогда, когда принц, благодаря вам, отвернется от двора. Госпожа де Лонгвиль была побеждена. Фрондирующая герцогиня была настолько уверена в могуществе своих прекрасных глаз, что нисколько не сомневалась в их влиянии даже на принца Конде. И скандальная хроника того времени гласит, что эта задача оказалась ей вполне по силам. Атос, расставшись с Сарамисом на Королевской площади, отправился к госпоже де Шеврес. Эту фрондирующую особу тоже надо было убедить, но уговорить ее было труднее, чем ее молодую соперницу. В договор ее имя внесено не было. Господин де Шеврес не назначался губернатором никакой провинции, и если бы даже королева согласилась быть крестной матерью, то разве что внука или внучки герцогини. Поэтому при первых же словах о мире, Госпожа де Шеврес нахмурила брови, и, несмотря на логичные доводы Атоса, доказывавшего, что дальнейшая война невозможна, она настаивала на ее продолжении. «Прелестный друг мой», — сказал Атос, — «позвольте мне сказать вам, что все устали от войны, и кроме вас и Каадьютора все, я полагаю, жаждут мира. Вы только опять добьетесь ссылки, как то было при Людовике XIII». Поверьте мне, эпоха успешных интриг для нас кончилась, и вашим прекрасным глазам не суждено потухнуть, оплакивая Париж, в котором, пока вы будете в нем, всегда будут две королевы». «О!» — воскликнула герцогиня, — «я не могу вести войну одна, но я могу отомстить этой неблагодарной королеве и ее любимому фавориту, и, клянусь честью, я отомщу». «Герцогиня!» сказал Атос. — умоляю вас, не портите будущее Бражелону. Сейчас карьера его устраивается. Принц Конде говорит к нему, он молод. Дадим утвердиться молодому королю. Увы, простите мою слабость, для каждого человека настает пора, когда он начинает жить в своих детях. Герцогиня улыбнулась полунасмешливо, полунежно. Граф, сказала она, я опасаюсь, что вы стали приверженцем двора нет ли у вас уже голубой ленты в кармане? — Да, герцогиня, у меня есть лента Ордена Подвязки, пожалованная мне королем Карлом Первым за несколько дней до его смерти. Граф говорил правду, он не знал о просьбе Портоса, и ему не было еще известно, что у него есть еще одна. — Итак, надо становиться старухой, сказала герцогиня задумчиво. Атос взял ее руку и поцеловал. Она вздохнула, глядя на него. «Граф», — сказала она, — «Баржелон должно быть прекрасное поместье. Вы человек со вкусом. Там должно быть лес, вода, цветы». Она снова вздохнула и подперла свою прелестную голову кокетливо изогнутой рукой, все еще восхитительной формой и белизны. «Герцогиня, что вы говорите? Вы еще никогда не выглядели моложе и прекраснее». Она покачала головой. Викон де Брожелон остается в Париже, спросила она. Вы о нем думаете? Оставьте его мне. Ни за что. Если вы забыли историю Эдипа, то я хорошо ее помню. Эдип, один из героев древнегреческого эпоса, влюбился в свою мать и женился на ней. В самом деле, вы очень милый граф, сказала она после минутного раздумья и я с удовольствием погостила бы месяц в Баржелоне». «А вы не боитесь, что у меня будет много завистников?» — спросил любезно Атос. «Нет. Я поеду туда инкогнито под именем Мари Мишон». «Вы очаровательны. Но не удерживайте Рауля при себе». «Почему?» «Потому что он влюблен. Он еще ребенок. Он и любит ребенка». Атос задумался. «Вы правы, герцогиня». Эта странная любовь к семилетней девочке может со временем сделать его несчастным. Предстоит война во Фландрии, он поедет туда. А когда он вернется, вы его пришлете ко мне. Я дам ему броню против любви. «Увы, сударыня», — сказал Атос, — «в любви, как и на войне, броня стала бесполезным предметом». В эту минуту в комнату вошел Рауль. Он пришел сообщить графу и герцогине со слов своего друга, графа Дегиша, что торжественный въезд короля, королевы и министра назначен на завтра. На следующий день действительно двор с утра стал готовиться к переезду в Париж. Королева еще накануне вечером призвала к себе Д'Артаньяна. «Меня уверяют», — сказала она ему, — «что в Париже не совсем спокойно. Я боюсь за короля. Поезжайте вы у правой дверцы моего экипажа». — Ваше Величество, можете быть спокойны, — сказал Д'Артаньян. — Я отвечаю за короля. И, поклонившись королеве, он вышел. Дорогой он встретил Бернуина, который сообщил ему, что кардинал хочет его видеть по важному делу. Он тотчас отправился к кардиналу. — Говорят, — сказал ему тот, — что в Париже возмущение. — Я буду по левую руку от короля, и так как опасность всех больше угрожает мне, то вы держитесь возле левой дверцы. «Ваше Преосвященство, можете быть спокойны», — сказал Д'Артаньян, — «не тронут ни одного волоса на вашей голове». «Черт возьми», — подумал он, уходя, — «как теперь выйти из положения? Не могу же я в самом деле быть в одно время по правую и по левую сторону кареты?» «Вот что, я стану охранять короля, а Портосу предоставлю охрану кардинала». Такое решение удовлетворило всех, что не часто случается. Королева вполне доверяла мужеству Д'Артаньяна, который она хорошо знала, а кардинал Силе Портоса, которую он испытал на самом себе. Процессия тронулась в Париж в заранее установленном порядке, Гито и Коменш ехали впереди во главе гвардии, далее следовал королевский экипаж, по правую сторону которого ехал верхом Д'Артаньян, по левую Портос, а сзади мушкетеры, старые друзья Д'Артаньяна, который был 22 года их товарищем, 20 лет лейтенантом и стал их капитаном со вчерашнего дня. Когда кортеж приблизился к заставе, он был встречен восторженными возгласами. «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Кто-то крикнул «Да здравствует Мазарине!», но крик этот тотчас же заглох. В процессе направилась к собору Богоматери, где должна была быть отслужена месса. Все население Парижа высыпало на улицу. Швейцарцы были расставлены по всему пути от Сан-Жермена до Парижа. Но путь был длинный. Швейцарцы стояли в шагах в шести, восьми друг от друга, так что представляли весьма недостаточную защиту, и цепь нередко разрывалась от напора толпы, после чего сомкнуться ей было не так-то легко. Каждый раз, как толпа прорывалась сквозь цепь с самыми добрыми чувствами и с желанием взглянуть поближе на короля и королеву, которых парижане не видали целый год, Анна Австрийская с тревогой поглядывала на Д'Артаньяна, но тот успокаивал ее улыбкой. Мазарини, израсходовавший тысячу луидоров на то, чтобы народ кричал «Да здравствует, Мазарини!», и слышавший этих возгласов не больше, чем на двадцать пистолей, тоже с тревогой поглядывал на Портоса. Но его гигантский телохранитель отвечал ему великолепным басом «Будьте спокойны, монсеньор!» И Мазарини в конце концов успокоился. У поля рояля толпа стала еще гуще. Она хлынула на площадь из всех прилегающих улиц, и весь этот народ, стремившийся к королевской карете, походил на широкую бурную реку, шумно текущую по улицам Сент-Унуре. Когда кортеж показался на площади, она огласилась криками «Да здравствует их величество!» Мазарини высунулся из экипажа, два или три голоса крикнули «Да здравствует кардинал!» но их тотчас заглушили свистки и гиконди раздавшиеся со всех сторон. Мазарини побледнел и поспешил откинуться в глубину кареты. — Каналье! — проворчал Портос. Д'Артаньян ничего не сказал, а только покрутил свой ус особенным жестом, означавшим, что хорошее гасконское настроение начинает покидать его. Анна Австрийская нагнулась к молодому королю и шепнула ему на ухо. — Скажите несколько милостивых слов господину Д'Артаньяну, сын мой. Молодой король высунулся из экипажа. «Я сегодня еще не поздоровался с вами, господин Д'Артаньян», — сказал он. «Но я узнал вас. Вы стояли за пологом моей кровати, когда парижане хотели посмотреть, как я сплю. И если ваше величество мне разрешит, я всегда буду возле вас, когда вам будет угрожать какая-нибудь опасность». «Барон», — сказал Мазарини Портосу, — «что сделаете вы, если эта толпа ринется на вас?» — Я перебью столько людей, сколько смогу, монсеньор. — пробормотал Мазарини, — при всей вашей храбрости и силе вы не сможете перебить всех. — Это правда, — сказал Портос, приставая на стременах, чтобы лучше видеть толпу. Их слишком много. — Тот-другой был бы, пожалуй, лучше, — сказал про себя Мазарини, и он откинулся вглубь кареты. Королева и ее министр во всяком случае последние имели основания испытывать тревогу. Толпа, хотя и обнаруживала почтение к королю и регенше, все же начинала волноваться. В ней поднимался глухой ропот, который пробегая по волнам предвещает бурю, а зарождаясь в толпе возмущение. Д'Артаньян обернулся к мушкетерам и сделал им глазами знак неприметный для толпы, но хорошо понятный этим отборным храбрецам. Ряды лошадей замкнулись. И легкий трепет пробежал среди людей. У заставы сержанта в процессии пришлось остановиться. Коменш, выступавший во главе процессии, повернул назад и подъехал к королевской карете. Королева вопросительно взглянула на Д'Артаньяна. Д'Артаньян ответил ей также взглядом. Поезжайте дальше, сказала королева. Коменш опять занял свое место, войска решительно двинулись вперед, и живая преграда была прорвана. В толпе послышался недовольный ропот, относившийся на этот раз не только к кардиналу, но и к королю. «Вперед!» — крикнул Д'Артаньян во весь голос. «Вперед!» — повторил за ним Портос. Толпа словно ждала этого вызова и забушевала. Враждебные чувства сразу прорвались наружу, и со всех сторон раздались крики и Мазарини! Смерть кардиналу!» Одновременно, с двух смежных улиц, Гренель-Сент-Оноре и Петушиной хлынул двойной поток народа, прорвавший слабый ряд швейцарцев и докатившийся до лошадей Д'Артаньяна и Портоса. Эта новая волна была опаснее прежних, так как состояла из людей вооруженных и гораздо лучше, чем в таких случаях бывает вооружен народ. Видно было, что это нападение никак не являлось делом случая, скопившего в одном месте группу недовольных, но предпринято было по хорошо обдуманному враждебному плану и кем-то организовано. У каждой из этих двух мощных групп было по вожаку. Один, видимо, принадлежал не к народу, а к почтенной корпорации нищих. В другом, несмотря на его старание выглядеть простолюдином, легко было признать дворянина. Но оба действовали, казалось, по одинаковому побуждению. Натиск был так силен, что отозвался даже в королевской карете. Затем раздались тысячи криков, слившихся в сплошной рев, среди которого зазвучали выстрелы. «Ко мне, мушкетеры!» — крикнул Д'Артаньян. Конвой построился в две линии, одна по правую, другая по левую сторону кареты, одна в помощь Д'Артаньяну, другая Портосу. Произошла свалка, тем более ужасная, что она была бесцельна, так как никто не знал ни за кого, ни за что дерется.